маленький дирижёр. Первое утро Нового года Аврора спала дольше обычного, хотя всё же не слишком долго. И она с Акратой Гинокин встали одновременно. А мама с папой всё ещё спали, потому что после посещения церкви отметили праздник ещё у десятка знакомых, их пригласивших. Так что выспаться им было нужно. Гинокин затопила печку в гостиной. Аврора приготовила завтрак, Сократ принес со второго этажа чучело, хотя с лошадкой все же не справился. Ему помогла отнести ее вниз Геннекен. Когда они поели, Сократ взглянул сначала на чучело, а потом на Геннекен. Он подошел к Авроре. «Аврора, мы расскажем о нашей тайне Геннекен». «Пожалуй, пусть Геннекен знает ее. Она ведь не может здесь, в Абельвике, никому рассказать о ней, кроме папы и мамы. А они ее знают». Тогда они оба взглянули на Генокин, и она тут же поняла, что их хотят посвятить в какую-то тайну. Ты поедешь с сократиком и чучелом на лошадке, сказала Аврора. А я с вами не поеду, у меня сегодня другие дела. Когда у меня освободится больше места для Генокина, сказал Сократ. Поезжайте в Тирелтоп, посоветовала Аврора. Пусть она познакомится с ним у всязь бы в лесу бабушкой и всеми другими. Заодно передаёт меня привет Розе с самоварной трубе Нюсси. «Ибитты Литтен, если их увидите». «Обязательно», — сказал Сократ и сел на лошадку за чучелом. Гинекон села последней, и ей поездка уже нравилась, и она ничуть не жаловалась, что сидела позади всех, и ей приходилось на скаку держаться за лошадиный хвост. «До свидания», — сказала Аврора и вышла из дома. Но она не отправилась в сад или к Юхане и Ракель. Нет, ей захотелось повидать того мальчика, с которым было так интересно общаться вчера. Сегодня был ясный день и уже светало. Папа говорил, что теперь будет светлее с каждым днем, но все равно пройдет еще немало времени, пока солнце не засияет на целый день. Она опять пошла к пристани. Вдруг там окажется тот самый мальчик. Увы, там его не было, но там стоял Альфред Спирса. Он уже закрыл сарайчик с навесом и собирался домой. Но какой же он сегодня был красивый. Он вымыл бороду, надел белую рубашку, а поверх нее еще вязанный свитер и к тому же куртку. Альфред, наверное, считал, что первый день года должен быть торжественным. «Привет, Аврора! С Новым годом!» «Ага. С Новым годом тебя тоже. Ты видел сегодня Фруа?» «Нет, я его сегодня не видел, но вот вчера... Вчера он был здесь, это я помню». Тогда Аврора пристань покинула. Она шла по улице Фабель Вика, которая называлась Главной, хотя ничего особенно главного в ней не было. Забавно. Но в некоторых витринах магазинов всё ещё продолжалось Рождество, хотя сказать по правде, Рождество это уже стало старым. Аврора проходила мимо небольших домиков, когда из одного услышала знакомый голос. Под двор домика вела калитка из досок, но Аврора прижалась к ней носом, в небольшую щель увидела, что в середине двора стоял бод. Самый что ни на есть настоящий бод. Аврора открыла калитку и громко сказала: "А я уже здесь, новым годом!" Проа сначала посмотрел на неё сердито, но почти тут же сказал: "Заходи и взгляни на бот. Он целиком и полностью мой. Мне его отдал Альфред. Они сначала хотели разрубить бот на дрова, но я упрасил их отдать его мне. Бот и в самом деле был очень старый, местами прогнивший, но всё равно красивый. Проа починил его кое-где и сверху покрасил, так что выглядел бот вполне основательно. Ты тоже можешь пойти на нём". «Сказал Фроа, но только если я буду шкипером». «Ну да, Аврора-то знала, она могла стать на таком боте только боссманом или матросом, или даже первым рыбаком, если только такое звание существует, или еще коком». «Неожиданно она сказала...» «Я спекаю домой и принесу еды, нам же нужно будет есть, когда мы выйдем в море и начнем ловить рыбу». «Отлично, матери сейчас нет, она работает в гостинице, и мы забыли купить хлеба». Аврора выбежала со двора. но только она пошла по дороге, как встретила Юханну и Ракель. «Аврора», — спросила Юханна, — «где ты была?» «Мне сейчас очень некогда», — ответила Аврора. «Но если вы побежите так же быстро, как я, то мы побежим вместе». Ракель и Юханна бегать умели, хотя высказать то, что ты хочешь на бегу, непросто. «Аврора», — сказала Юханна, — «ты не должна бегать с Фруа, понимаешь? Разве ты не знаешь... Нет, ты не знаешь, что его отец сидит в тюрьме». «Вот как?» «Тогда я его, наверное, знаю». «Я ведь знаю там всех, я много раз бывала в тюрьме с папой, и была там только вчера, а сейчас бегу домой кое-зачем». «А мы постоим и подождем», — сказал Юханна. «И узнаем, куда ты побежишь потом». Аврора забежала домой, и, к счастью, папа уже проснулся и сидел пил кофе. «Слушай, папа», — сказал Аврора, — «объясни мне, почему Юханна говорит, что я не должна бегать с Фроей из-за того, что его отец сидит в тюрьме?» «Ох, как сложно!» — сказал папа. «Дай-ка мне поразмыслить. Не знаю, что ты на это скажешь», — продолжал он, подумав. Потом папа сказал что-то Авроре на ухо, и Аврора серьезно ему ответила. Папа завернул ей в пакет бутерброда и дал еще бутылку сока и две чашки. И Ханна и Ракель все еще стояли и ждали ее. И Аврора сказала им, «Хотите, я скажу вам, что сказал мне папа?» Он сказал, что все люди иногда поступают неправильно, и кое-кто из них попадает за это в тюрьму, а других в тюрьму не попадает, что бы они ни творили. Ещё он сказал мне, что тем, кто плохо говорит о других, в тюрьме самое место. "Да?" удивил Сюхан. "Он так сказал? Ладно, больше мы разговаривать с тобой не будем. Нам ещё нужно сходить кое к кому из знакомых. А ты, Аврора, ты придёшь на новогодний ёк в пятницу? Там будет играть оркестр, и будет весело". "Ну, конечно, я приду. Пока". Аврора побежала за всех сил. И не прошло много времени, как она оказалась у калитки дома Фруа. Но когда она вошла во двор с большим ботом, Фруа стояла там, повернувшись к ней спиной, и не говорила ни слова. «Вот я и снова здесь», — сказала Аврора. «Я принесла много еды». «Не стоило, ты ведь говорила с Юханной и Ракель, и сейчас обо всем знаешь». «О том, что твой отец в тюрьме? Я об этом знаю. Как он, кстати, выглядит? Он носит красный свитер?» «Ну да», — сказал Фруа. «И отец очень большой». «Ну, тогда я знаю его. Я ведь была там вчера. Я была там уже много раз. Если бы я знала, что он твой отец, я бы передала ему привет от тебя. Ты пойдешь на елку в пятницу, Фруа?» «Кто я?» — спросил Фруа и снова нахмурился. «Нет, на такие праздники я не хожу. На них бывает слишком много народа». «Ну, ладно», — сказала Аврора. «А сейчас пойдем в море и порыбачим, а потом поговорим еще». Когда они зашли далеко в море, им стало не до отца Фруа, елки и всего другого. Волны в море стояли такие высокие, что Фруа сказал «Возьми конец Авроры, привяжись к мачте, чтобы не выпасть в море». Аврора сделала, как он сказал, и все-таки поймала трески килограммов на пятьдесят. А когда она их поймала, то пошла на камбус и приготовила обед шкиперу. А тот сказал ей «Такого хорошего коку у меня давно не было. Надеюсь, ты проработаешь у меня до конца сезона». «Конечно», — сказала Аврора. «Я еще приду к тебе в другой день, но не завтра». Завтра мы будем показывать Гиннекен Фабельвик. А в пятницу у нас новогодняя ёлка. Ты придёшь на неё? Не знаю, но в субботу мы, если захочешь, пойдём на боте в море. Захочу, пообещала Аврора и пошла домой. На следующий день они показывали Гиннекен Фабельвик, чтобы та познакомилась с ним по-настоящему. А ещё через день папа с утра до вечера занимался приготовлениями к новогодней ёлке. Я сходил ещё кое-куда, кроме школы, сказал он и загадочно улыбнулся. Но куда, я тебе пока не скажу. После этого он пошел к маме и Гиннекен и шепотом попросил их. Вы поможете мне шить одежду для Деда Мороза? Одну на старого Деда Мороза, другую на совсем еще молодого, его помощника, ростом с Аврору. Жена судей говорила, что у них есть что-то вроде этого на чердаке. Сказала мама, мы поднимемся туда и посмотрим. На этот раз побывали на чердаке только Гиннекен с мамой. И Аврора с Сократом по этому поводу не переживали. Они ничего об этом не знали. Сократ ещё ни разу не ходил на ёлку, поэтому большой зал школы, множество детей и сама огромная новогодняя ёлка привели его в восторг. Внизу сидел оркестр и пап тоже. Оркестр играл так мощно, что звуки музыки отражались от стен ок зала, этим самым усиливались. Но когда дети стали танцевать вокруг ёлки, и самые младшие стали ходить во внутреннем маленьком хороводе, Сократ вдруг испугался и запаниковал. «Гинекен!» — закричал он. «Гинекен!» Гинекен в это время самым благополучным образом стояла во внешнем круге хоровода. Она тоже была очень высокая и водила хоровод там. Но она услышала крик Сократа, пробралась к нему и взяла его за руку. Но Сократ продолжал кричать. «Аврора!» Но Аврора, как приклеенная, ходила в хороводе между Ракелью и Ханной, и они не отпускали ее. «Мама!» — кричал Сократ. Пришлось маме тоже пробираться во внутренний круг. Когда остальные дети услышали крики Сократа, они тоже стали звать мам, нянечек, пап и тётушек, и их крики слились в один суматошный хор. Пришлось выстраивать хоровод заново. Теперь во внешнем круге ходили самые маленькие дети со взрослыми, а во внутреннем остальные. Прошло не меньше четверти часа, прежде чем разобрались, кто в каком хороводе должен ходить. И тут вдруг перед оркестром возник маленький помощник Деда Мороза и стал им дирижировать. У него, хоть он был ещё маленький, Росла очень длинная белая борода. Он хорошо махал палочкой и точно попадал в такт музыки. Гиннекен знала много рождественских песенок, которые пели все. Но она пела их по-голландски, и это так заинтересовало малышей, что они умолкли совершенно и только слушали ее. Когда Гиннекен спела, поднялась настоящая кутерьма, малыши вдруг все захотели держаться в хороводе за руку с Гиннекен. И она, наверное, никогда еще в жизни не пользовалась такой популярностью, как в эти минуты. Прозвучали почти все новогодние песни, которые закончились всем известной В лесу родилась ёлочка. Сакраз знал все её слова и понимал, что поёт Гинкин. А когда все дети закончили петь, они стали хлопать в ладоши Гинкин и заодно себе тоже. Ты должна приехать к нам летом, сказала Гинкин мама. Спасибо, я приеду, ответила та по-голландски и по-норвежски. После этого детей угостили булочками с лимонадом, а взрослых — кофе, и все немного поиграли. Малышей больше всего развеселил бег на перегонке по широкому залу. А те из них, кто был постарше, просто стояли и разговаривали. «А кто же играл маленького помощника Деда Мороза?» — спросила Юханна. «Сначала я думала, что это ты, Аврора, но ты не могла быть его помощником, ты же стояла вместе с нами». «Не знаю, папа сказал, что строит нам сюрприз». Но мы так и не разгадали, какой ведь продал у маленького помощника была такая длинная. Ну да, сказал Юханн. Ещё его шёлковая высокая шапочка и остальная детморозская одежда, и потом он дирижировал точно и хорошо. Ты слышал, как он всегда попадал в такт? Наверное, перед этим он долго упражнялся. Скорее всего, ну где же он? Маленький помощник исчез, и папа с ним тоже, но оркестр по-прежнему сидел и играл. Когда все поели, наигрались, и жена судьи рассказала, как справляли Новый год в старые времена, вперед выступил человек и сказал, что все дети должны выстроиться в один ряд, потому что сейчас к ним выйдет сам Дед Мороз. И еще у Деда Мороза пришел срочный приказ, вместе с детьми должна встать дама, которую зовут Генекен. Мама прошептала Генекен его слова по-английски, и Генекен кивнула, взяла Сократа за руку и присоединилась к детям. После этого оркестр сыграл марш, и к детям вышли Дед Мороз с помощником. Дед Мороз шёл тяжело и опирался на палку, а рядом с ним шёл его помощник, тот самый, что дирижировал. "Вот он опять", сказал Юханна. Дед Мороз нёс большой тяжёлый мешок. Он кивнул маленькому помощнику и сказал: "Этим займёшься ты". И представьте себе, его помощник знал, как зовут в Абельвике всех до одного детей. Все подходили и ждали, что им подарят. Юхана и Аврору Ракель держали за руки. Неужели он знает, как их зовут? "Сейчас, сейчас, есть здесь есть девочка, которую зовут Юхана", воскликнул маленький помощник Деда Мороза. "Тебе положен вот этот мешочек с подарком, пожалуйста. А тебя зовут Аврора? Это ведь ты так ловко провёл лодки на море, правда?" Тут Аврора сразу узнала, кто это. Она взглянула на него, и он ей кивнул. "А сейчас очередь Ракель", продолжал он. Единственное, кого он не знал, была Гиннекен. И тогда слово взял сам Дед Мороз. «Здравствуй, Гиннекен», — сказал он. «Мы, Фабель Вики, все очень рады тебе. Приезжай снова». И он вручил Гиннекен картину, на которой был изображен Фабель Вик. Море возле него и горы вокруг. «Тысяча благодарностей», — сказал Гиннекен. «Тысяча, тысяча благодарностей». «Теперь ты знаешь, кто такой маленький помощник Деда Мороза?» просил Юханна. Да, сказала Аврора. Теперь я знаю, кто это. Фроа. Ох, сказал Юханна. Представь себе, он подарил мне целый мешочек подарков, хотя и не сказал ни у меня одного доброго слова. Ты уже сказал. Ты говорила, что он дирижирует точно и хорошо. Да, говорила. Я говорила правду. Это значит, что меня за это в тюрьму не посадят. Конечно, нет. И в следующий раз, когда я буду играть в Фроа, ты тоже будешь играть с нами. «Да, если мне разрешат дома», — сказала Юханна с очень серьезным выражением на лице. «А ты скажи им то же, что говорил мой папа», — посоветовала Аврора. «И родители тебе разрешат». После этого все разошлись по домам. Домой пошли Дед Мороз со своим помощником. Фруа уже снял с себя длинную белую бороду и стал все тем же мальчиком, который играл с Авророй. А в сторонке на столе сидела Гинокин и немного грустила от того, что завтра утром она... уезжала из Фабельвика. «Гинокон едет обратно на свою работу», — говорил папа. «Но я уже написал моей маме, Лужице и бабушке. Пусть они получше примут ее в своем кружке шитья в лесном доме, чтобы она увезла с собой из Норвегии самые лучшие воспоминания». «Так она впервые увидит Тирилл Топан?» — спросил Аврора. «Разве ты не знаешь, что она уже была там вместе с Чучелмой со мной?» — с гордостью произнес Сократ. Лишний раз я не повредит, сказал папа. На следующий день они попрощались с Гинканом на пристани. Перед тем, как молодец отчалил, к ним запыхавшись подбежала с чемоданчиком в руке жена судьи. Я тоже поеду, сказала она. Я слышала о том, что Гинкан собирается посетить кружок шитья и повидать бабушку вместе со всеми приятными дамами, которые побывали здесь летом. Том изговорил, что поездка была бы мне очень полезна. Молодец, дал ещё один долгий гудок в честь Генокан и ушёл вместе с ней и женой судьи. Я рад, что Генокан побывала у нас, сказал папа, когда они побрели назад. Ты когда-нибудь думала, как она одинока? Генокан представила, как грозно и будет сидеть дом на Рождество, и она решила провести его на рейсовом теплоходе, где встретила его вместе с другими пассажирами. Вот почему она приехала к нам, сказала Аврора. И теперь считает наш дом почти своим. Она приедет к нам летом совершенно точно, она ведь нам обещала. Год назад нас ещё в Абельвики не было, сказал папа. А сейчас мы прожили здесь уже почти год. И ещё проживём год, сказала мама. Я этому рада, потому что года чтобы узнать и понять всё здесь не хватает. Мы не будем здесь жить постоянно, спросила Аврора. Мы об этом ещё не знаем, ответил ей папа. Но я знаю точно, что осенью ты пойдёшь в школу и будешь учиться здесь вместе с Юханой, Ракель и Фруа. А если мы вернёмся обратно в Тирелтопэн, то ты будешь учиться вместе с Нюси. Тебе хорошо, ты знаешь оба места. Можно я пойду немного погуляю? спросила Аврора, когда они вернулись домой. Хорошо, иди, сказал папа. А куда ты пойдёшь? спросила мама. К Фруа. Мы ведь пойдём с ним в море на бот. Тогда возьми с собой бутерброды, предложил папа. Хорошо, тогда я возьму пакетик побольше, потому что вместе с нами пойдут, наверное, ещё Ракель и Йоханна. Сократ долго стоял, глядел на неё и молчал. Всё в порядке, Сократик, сказала Аврора. Ты тоже можешь присоединиться к нам, только тогда тебе придётся слушаться шкипера. Ну ладно, согласился Сократ. Тогда присвойте ему звание юнги, сказал папа. Он забежал в дом, приготовил большой пакет с бутербродами, и Аврора с Сократом отправились вниз от своего дома и прошли через узенькую калитку во двор с большим ботом. «Хорошо, что вы пришли вовремя», — сказал Фруа. «Ведь скоро мы отправляемся». «Я должна была захватить еду», — сказал Аврора. И «Это тоже хорошо. Мать приготовила для нас большой хлеб. А сейчас мы отходим». «Подождите нас!» — прокричал кто-то. И откуда ни возьмись, перед ними встали Йоханна с Ракель. «Вы нас возьмете?» «Ясное дело, возьмем», — ответил Фруа. «Мне нужен экипаж. Аврора будет присматривать за машиной, Ракель будет коком, а ты, Йоханна, будешь вахтенным дозорным на мачте». «Это хорошо, никто не умеет лазить так же ловко, как она», — сказала Аврора. Йоханне и ее слова ужасно понравились. И она сказала, «Теперь ты разговариваешь в точности, как все мы здесь». Но я же здесь живу, сказала Аврора, выговаривая слова с явным побельвэгским произношением. И они отправились в море. А с таким экипажем на боте, как этот, у них непременно будет хороший улов.